Глава 60. Никогда Белга Андервиль не видел радости или страха столь сильных и никогда вызванных одними и теми же событиями у одних и тех же лиц. Техники Колдхавена должны были бы кричать от восторга, когда перехватчики дальнего действия волна за волной сбивали баллистические ракеты братства, а сотни других ракет противника самоликвидировались или сходили с курса. Уровень эффективности уже был около 99%. Что оставляло ещё 30 ядерных боеголовок, направленных на территорию Аккорда. Есть, конечно, разница между полным уничтожением и ограниченной катастрофой. Но техники жевали пищевые рути, поглощённые борьбой за остановку этих последних угроз. Колдхевен ходил среди своих техников, и Кобер из группы Лайтхилл, внефазный капрал, шёл рядом с ним как тень. Генерал ловил каждое слово Рапса Лайтхилл. проверяя, чтобы его техники воспользовались всем потоком новой информации, выплескивавшимся на их дисплеи. Белга держалась позади. Сейчас она ничего не могла сделать, только не путаться под ногами. Виктория Лайтхилл углубилась в какой-то непонятный разговор с пришельцами, где каждые несколько фраз отделялись долгими паузами, которые она использовала для разговора с братом и сотрудниками Колдхавена. Сейчас онаждала и застенчиво улыбнулась Бельги. Бельга махнула рукой в ответ. Девка не совсем такая, как её мать, кроме тех случаев, наверное, когда это важно. Тут телефон Лайтхилл снова ожил. Кто-то свой относительно близко? Да, хорошо. У нас там есть ребята. Может, часов в 5. Пап, мы снова на следу. Создание номер 5 играет честно. Ты был прав насчёт него. Папа. Папа. Бренд, мы снова его потеряли. Этого не должно было случиться, папа. Вертолёт Рэхнера прекратил вилять зигзагами, но не раньше, чем тракт полностью перестал понимать, где он находится. Сейчас он летел низко и быстро над пласкогорьем, будто не боясь враждебного внимания сверху. Пассажир на собственном пилотском насесте тракт смотрел небесное представление почти с гипнотическим интересом. Только краем сознания воспринимая горячечный бормот Шерканера Андерхилла и странную игру света из его игрового шлема. Полосы следов антиракет давно растаяли, но по всему горизонту были видны свидетельства их работы. По крайней мере, мы дали сдачи. Тембр шума мотора изменился, выводя тракта из его созерцания. Вертолёт снижался, прорезая темноту. Затянув глаза от света с неба, тракт видел, что они приземляются на случайные полоски голого камня, а вокруг холмы и снег. Машина резко села и турбины отключились. Вращение винтов замедлилось, вскоре стали даже видны лопасти. В кабине стало почти тихо. Поводырь копошился, настойчиво тыкаясь в двери рядом с Андерхиллом. Не выпускайте его, сэр. Если он тут потеряется, его трудно будет найти. Андерхилл неуверенно кивнул головой. Он отложил игровой шлем. Его огни милькнули и погасли. Андерхилл погладил по водыря и застегнул проёмы куртки. Всё в порядке, полковник, всё кончено. Видите ли, мы победили. Слова Кобби раззвучали всё тем же бредом, но до тракта начало доходить. В бреду или как ещё, но Андерхилл спас мир. Так что произошло, сэр? и он предположил. Инопланетные монстры взяли под контроль наши сети. А вы взяли под контроль монстров? Всё тоже знакомое хихиканье. Что-то в этом роде. Проблема была в том, что не все они монстры. Есть среди них народ хороший и умный, и мы чуть не помешали друг другу с нашими отдельными планами. И очень дорого обошлось это исправить. Он секунду помолчал, голова его качалась. Всё будет хорошо, только сейчас я почти не вижу. Старый Кобер схватил удар убийственных лучей по всей голове. Волдыри расползались по глазам Андерхилла всё шире, неодолимым молочным туманом. "Может вы сможете улучшить момент и сказать мне, что видите вы?" Андерхильд ткнул рукой в небо. Рахнар придвинул менее поражённую сторону головы к выходящему на юг окну. Ему заслоняло зрение плечок горы, но всё же оставались градусов 100 горизонта. Сотни ядерных взрывов, сэр, горящие огни в небе. Я думаю, это наши перехватчики, очень далеко. Эх, бедняги Нижнему Рыхранг. Когда мы ходили в тьме, мы что-то похожее видели. Хотя тогда было куда холоднее. Поводырь исхитрился отпереть дверь. Она щёлкнула, и медленный язык холоднейшего воздуха лизнул кабину. Сэр, начал был тракт. Ничего, всё в порядке. Вы же здесь долго не будете. Что вы ещё видите? Расходящийся свет от попаданий. Думаю, это ионизация вдоль магнитных силовых линий. И голос тракта застрял в горле. Это он узнал. Я вижу следы от входа в атмосферу, сэр. Десятки следов. Они проходят над нами и ведут от нас на восток. Тракт видел такое на учениях в ПВО. Когда бы иголовка входит в атмосферу, она оставляет следы дюжины цветов. Даже на учениях это было страшно. Бьющие руки огромного таранта, прыгнувшего с неба. Дюжина следов и появляются ещё. Тысячи ракет сбиты, но оставшихся хватит на уничтожение целых городов. Не беспокойтесь, тихо произнёс голос Андерхилла у слепой стороны тракта. Мои инопланетные друзья позаботились. Сейчас эти боеголовки мёртвые скелеты. Несколько тонн радиоактивного мусора. Если упадёт на голову, конечно, смешного будет мало, но других угроз они собой и не представляют. Рахнер повернулся, озабоченно провожая следы здоровой частью глаз. Маино планетные друзья позаботились. А на что похоже эти чудовища, Шаркнер? Можно им доверять? Доверять? Ничего себе вопрос для офицера разведки. Мой генерал никогда им не доверяла, ни одному из них. Я изучаю этих человек почти 20 лет, Рахнор. Они странствуют в космосе уже сотни поколений. Они столько видели и столько сделали. Бедняги думают, будто знают что-то такое невозможное. Они свободно летают межзвёзд, а их воображение заперто в клетке, которую они даже не видят. Сияющие полосы протянулись уже через всё небо. Почти все уже погасли до дальних красного или полной невидимости. Две сошлись в какой-то точке горизонта, наверное, пусковая установка в верхней экватории. Позади Шерканер сказал что-то вроде: "Милая моя Виктория", и стало очень тихо. Тракт напрягал зрение, глядя на север. Если бы и головки до сих пор живы, взрывы будут видны даже из-за горизонта. 10 секунд, 30. Тишина и холод. А на севере только свет звёзд. Во правы, сэр, остался только падающий мусор. Я Рахнер повернулся вдруг, заметив, как холодно стало в кабине. Андерхилла не было. Тракт дёрнулся через всю кабину к полуоткрытой двери. Сэр, Шерканер. Он глядел на наружный трап, вертел головой туда-сюда, пытаясь высмотреть Андерхилла. Воздух был неподвижен, но так холоден, что просто резал. Без подогревателя дыхания он бы сжёг лёгкие за несколько минут. Вон там, в дюжине ярдов от вертолёта, в тени от звёзд и небесного свечения, два дальних красных пятна. Андерхилл медленно хромал вслед за мобби, поводырь бережно тянул его за собой, на каждом шаге прощупывая снег длинными руками. Инстинктивное поведение животного в безнадёжном холоде, попытка до последнего момента найти эффективную глубину. Здесь в неизвестном месте у этого создания нет ни одного шанса. Не пройдёт и часа, как он и его хозяин будут мертвы, и ткани их обезвожены. Тракт слез вниз, крича и призывая Андерхилла. Над его головой завертелись лопасти вертолёта. Тракт сжался под потоком холода. Турбины разогрелись, лопасти развили подъёмную силу, и тракт полес обратно в кабину. Стукнул по автопилоту, отсоединяя всё, что мог. и ничего не помогло. Турбины набрали взлётную тягу, и вертолёт поднялся. Последний раз Тракт бросил взгляд в тень, где скрылся Шеркенер Андерхилл. Потом машина пошла на восток, и Тракт больше ничего позади не видел.